Глава третья Сенатор Джордж сильвестр Брендер был человек необычайного склада. Изворотливость политического дельца своеобразно сочеталась в нем с отзывчивостью народного представителя. Уроженец Южного Огайо, он там же вырос и получил образование, если не считать двух лет, когда он изучал право в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он знал гражданское и уголовное право, пожалуй, не хуже любого жителя своего штата, но никогда не занимался им с тем усердием, которое необходимо для выдающихся успехов на адвокатском поприще. Он неплохо зарабатывал, и ему не раз представлялась блестящая возможность заработать куда больше, если бы он пожелал пойти на сделку с совестью, но на это он не был способен. И однако при всей своей честности и неподкупности он подчас не мог устоять перед просьбой какого-нибудь приятеля. Лишь недавно на последних президентских выборах он поддержал кандидатуру человека, который бренндеру это хорошо было известно, отнюдь не обладал качествами, необходимыми для правителя. Точно так же он был повинен в том, что несколько раз предоставлял государственные должности людям сомнительным, а в двух или трех случаях явно непорядочным. Когда его начинали одолевать угрызения совести, он успокаивал себя любимым присловьем «Мало ли что в жизни бывает». Иной раз он подолгу, одиноко, Просиживал в своем кресле, погруженный в невеселое раздумье, потом, поднимаясь, с виноватой улыбкой повторял эти слова. Совесть его отнюдь не молчала, а его сердце, во всяком случае, чутко отзывалось на все. Этот человек, трижды избиравшийся в законодательное собрание штата от округа, в состав которого входил Колумбус, и дважды в Сенат Соединенных Штатов никогда не был женат. В юности он серьезно влюбился, и не его вина, что это не кончилось браком. Да, моего сердца не пожелало ждать его, а ему тогда предстояло еще долго добиваться положения, которое дало бы ему возможность содержать семью. Высокий, статный, широкоплечий, он внушал уважение одним своим видом. Он пережил утраты, изведал удары судьбы. В нем было что-то, вызывающее симпатию в людях с живым воображением. Он слыл добрым и любезным. А его коллеги по сенату считали, что он звезд с неба не хватает, но очень милый человек. Тогдашнее пребывание сенатора Брендера в Колумбусе было вызвано необходимостью укрепить его пошатнувшийся политический престиж. На последних выборах в Конгресс его партии не повезло. Сам он располагал достаточным количеством голосов и мог вновь быть избран. Но для того, чтобы удержать их за собой, требовалось немало политической изворотливости. Ведь есть еще честолюбцы, кроме него. Найдется с возможных кандидатов, и любой из них будет рад занять его место. Он отлично понимал, что сейчас от него требовалось. противником будет не так-то просто его одолеть, но если это и произойдет, думалось ему, Президент, конечно, не откажется поручить ему какой-нибудь дипломатический пост за границей. Да, сенатора Брендера вполне можно было назвать человеком преуспевающим, но при всем том он чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он еще не сделал всего, что хотел. Вот ему 52 года. У него незапятнанная репутация почтенного, уважаемого и видного деятеля, но он одинок. Невольно он все снова и снова думал о том, что рядом нет никого, кому он был бы дорог. Собственная комната подчас казалась ему странно пустой, и он испытывал отвращение к самому себе. Пятьдесят лет, — часто думал он, — и один, а один как перст. В этот субботний вечер, когда он сидел у себя в комнате, к нему тихонько постучали. Он в это время размышлял о том, как приходяще все в мире — и жизнь, и слава, и сколь бесплодно, с этой точки зрения его политическая деятельность. — Сколько мы бьемся, чтобы завоевать какое-то положение, — думала ему, — а пройдет несколько лет, и как мало все это будет значить для меня. Он поднялся, распахнул дверь и увидел Дженни. Она предложила матери отнести белье, не дожидаясь понедельника, чтобы удивить сенатора быстротой работы. — Заходите, — сказал Брендер и, как в первый раз, любезно пропустил ее вперед. Дженни вошла, ожидая похвалы за то, что они так быстро справились, но сенатор этого даже не заметил. — Ну, милая барышня, — сказал он, — как вы поживаете? — Очень хорошо. — ответила Дженни. — Мы с мамой решили не ждать понедельника, а принести вам белье сегодня. — Ну, это совершенно все равно, — небрежно заметил Брентер. — Положите вон там, на стуле. Дженни, не подумав о том, что ей еще не заплатили, собралась уходить, но сенатор удержал ее. — Как поживает ваша матушка? — приветливо спросил он. — Хорошо. Просто ответила Дженни. — А ваша сестренка, ей лучше? — Доктор говорит, что лучше, — ответила Дженни. — Присядьте, — продолжал сенатор. — Я хочу с вами побеседовать. Девушка опустилась на стоявший рядом стул. Слегка откашлявшись, сенатор продолжал. — А чем больна ваша сестра? — У нее горе, — объяснила Дженни. Одно время мы даже думали, что она уже не поправится. Слушая девушку, сенатор пристально всматривался в ее лицо, и оно казалось ему необыкновенно трогательным. Она так бедно одета и так восхищается его высоким положением, в нем шевельнулся стыд за богатство и роскошь, в которой он жил. Что и говорить. Судьба высоко вознесла его. — Я рад, что ей лучше, — мягко сказал он. — А сколько лет вашему отцу? — Пятьдесят семь. — Он поправляется? — Да, сэр. Он уже встает с постели, только еще не выходит из дому. Кажется... — Ваша матушка говорила, что по профессии он стеклодув? — Да, сэр. Брендер хорошо знал, что местная стекольная промышленность переживает кризис. Это было одним из результатов последней политической кампании. Должно быть, положение Герхардов действительно очень тяжелое. — Ваши младшие братья и сестры все ходят в школу? — Да, сэр. С запинкой ответила Дженни, ей стыдно было сознаться, что один из братьев бросил учение, потому что у него развалились пошмаки. Ее мучило, что пришлось солгать. Сенатор на минуту задумался, потом, сообразив, что у него больше нет предлога задерживать девушку, встал и подошел к ней. Вынув из кармана несколько кредиток, он протянул «Одну Дженни, вот, возьмите», — сказал он, — «передайте вашей матушке, чтобы она распорядилась с этим по своему усмотрению». Дженни в замешательстве взяла деньги, ей не пришло в голову посмотреть, сколько ей дали. Она терялась в обществе столь замечательного человека, в его великолепном жилище плохо понимала, что делает. «Спасибо». — сказала она. — Вы назначите нам в какой день приходить за бельем? Да — Да-да, — ответил он. — Приходите по понедельникам. В понедельник вечером. Она вышла, и он задумчиво притворил за нею дверь.